Амасона – крушитель лодок. Когда в 1500 году испанцы открыли побережье нынешней Бразилии, они наткнулись на чудо природы, повергнувшее смелых мореплавателей в панический страх. Таинственная земля низвергала в океан огромные массы клокочущей воды. Со стороны казалось, что сам ад разверзнул во всю ширь, свою пасть. Водовороты кишали стволами могучих деревьев, вырванных с корнем, а плавучие лесные островки, отторгнутые от суши, усиливали ужас этого хаоса. Суеверные испанцы крестились и испуганно спрашивали у своих попутчиков индейцев. «Что это? Бог?» – отвечали туземцы. «Великий грозный Бог!» «Какой Бог?» Амассона! Испуганно шептали индейцы. На их языке это означало крушитель лодок. По-видимому, это было устье какой-то неведомой могучей реки. Испанцы боязливо обходили грозные водовороты, опасаясь за участь своих судов. Тридцать лет спустя авантюристы Писсаро, завоевателя Перу, вторично открыли ту же реку но на этот раз у ее истоков, далеко на западе, со стороны Анд. Даже там она своей мощью поражала пришельцев. Самый дерзкий из них Франсиско де Орельяна, построил брик и пустился на нем в плавание вниз по реке. Когда много месяцев спустя он, наконец, добрался до устья реки, то стал седым. Вот что сделала с ним величественная Амазонка». Через три года Арельяна вторично появился у ее берегов, чтобы вслед за этим исчезнуть навсегда.